Эпилог. Открыв глаза, я увидела лицо спящего мужа. Такого безмятежного, красивого, любимого. Остро захотелось запустить пальцы в черные густые волосы, провести по темным шелковистым бровям, по резко вылепленным скулам, поцеловать суровый рисунок губ и ямочку на волевом массивном подбородке. «Если продолжишь на меня и дальше так смотреть, мы не вылезем из постели и сегодня», — произнес Мэтт, не открывая глаз. «А может, я не против?» — улыбнулась я. «Зачем молодожёнам куда-то идти?» «Правда, наша брачная ночь затянулась, но это ведь и хорошо?» «Фил, мы были молодоженами месяц назад, и вчера вечером ты взяла с меня слово, что мы выйдем из дома». А сейчас смотришь так, что я хочу тебя съесть. Ах, как страшно! Посмеиваясь, я сделала то, чего больше всего хотела. Прикоснулась к любимому мужчине. Он тоже исполнил свое желание. Поцеловал меня. Из нежного поцелуй быстро перерос в страстный, полный жажды и жаркого обещания ее утолить. Спустя несколько часов я дремала на плече любимого, когда вдруг звякнул мегафон. «Слушаю, «Слушаю», — произнес тихо Мэтт, стараясь меня не потревожить. «Да, я помню, что сегодня встреча с Лораном со но...» «Мы на ней будем! Обязательно будем!» — закричала я, широко распахнув глаза. «Упустить возможность и не выяснить тайну мужа? Нет уж ни за что!» «Я так долго ждала, пока король Эрик отыщет того, кто может рассказать, почему Мэтт превращается в кота». А еще сегодня знаменательное событие. Первое официальное испытание летающего Макмобиля, произведенного в Латории. Упустить триумф брата? Да как я могу? Ах, могу. Еще как могу, когда теплые губы ласково касаются обнаженного плеча, прокладывают дорожку из поцелуев по шее. Мэт! я кубрем слетела с постели и схватила первую попавшуюся вещь. «Мы встаем!» «Так я давно», — хмыкнул он. «Заказал нам завтрак, точнее, уже обед из ресторана и вернулся к тебе». «Вернулся соблазнять вместо того, чтобы разбудить», — притворно рассердилась я. «Такое искушение», — он окинул меня алчным ненасытным взглядом. «Как устоять?» «Устоять тяжело, согласна, поэтому мои свадебные выходные плавно переросли в свадебный отпуск» а ведь заказов было валом, как никогда ранее. Мэтт вообще предложил закрыть мастерскую и делать только то, что мне нравится. Благо, его состояние позволяло не работать ради денег. Но я ведь взвою от безделья, поэтому отказалась, но позволила себе несколько недель безделья. Кажется, пора с ним заканчивать. Сегодня холодно, но солнечно. Говорят, это последние дни золотой осени перед затяжной снежной зимой. Набережная за городской стеной переполнена. То ли погода выманила толпы народа из квартана, то ли демонстрация крылатого лотерийского макмобиля. Смеются весело дети, влюбленные пары без спешки гуляют вдоль реки, помощенной светлым камнем дорожки. Алла золотая листва шуршит под ногами. Мы предпочли зайти под деревья аллеи, чтобы никто не мешал. Мэтт хмурился, слушая рассказ мужчины, так похожего на него. Вдобавок, тоже кромешника. Дикость, что мой супруг и его потомок выглядят как братья. Точнее, Мэтт и его прак какой-то внучатый племянник Ларан Мэтиас. Что у мужа была сестра-двойняшка, он рассказывал. Мы даже познакомились с остальными родственниками, когда летали в Довелю. Ох, как же все всполошились, узнав, что Мэттхальд Мэтиас проснулся претендент на родовые земли из прошлого. И ведь он имел на них полное право как единственный сын своего отца. Но Мэтт официально отказался от них, не захотев грызни за наследство с нынешними представителями рода. Да и не зачем ему. Император пожаловал новый титул. А еще был счет в Национальном банке довелии. Его открывали для каждого воина тьмы, которому пришлось уснуть. За 200 лет там набежали солидные проценты. «И все же я не могу в это поверить!» Мэттхольд схватился за голову. «Как такое возможно?» Его племянник молча развел руками. «Я сам долго свыкался с этой мыслью, когда узнал». «Кромешники. Для них смерть и подобна измена своему свету души. Вот только отец Мэта им не был. И когда после 15 лет тщетных попыток родить ребенка супруга попросила ей изменить, он согласился». Пара уехала на морской курорт, где и заключила договор с девушкой Фрегом, попавшей в сложную жизненную ситуацию. Она взяла деньги, родила лорду суд двойняшек и исчезла из их жизни навсегда. Леди Мэтья стала их матерью не только официально, но и по-настоящему. Мэтт вспоминала о ней с теплотой и сыновней любовью. «Почему родители мне не рассказали о таком?» Супруг все еще не верил, что родители скрыли правду о его рождении. «Вы стали кромешником и ни единым словом не обмолвились о появившейся звериной постаси. Смески редко превращаются полноценно. А вот моя пра, ваша сестра, сразу пошла к родителям, когда у ее ребенка появились признаки оборотней, и им пришлось рассказать правду о ее кровной матери». Объяснения племянника были логичны, И Мэтт слегка успокоился. Помолчав немного, Лоран извинился. «Простите, я вынужден вас покинуть. У невесты скоро закончатся занятия в университете. Хочу встретить ее». Мэт кивнул. «Разумеется. Был рад знакомству». «Леди Мэтьес?» Кромешник почтительно поклонился. Я ответила улыбкой. «Хороший парень», — тихо произнес супруг ему вслед. «Согласна». Не то, что его двоюродная тетка, которая, плюясь слюной, посоветовала вернуться туда, откуда ты явился. Вспомнив скандалистку, Мэтт хмыкнул и тотчас посерьезнел. «Смотри, уже начинается». За рекой в центре поля, вокруг белого Макмобиля, мельтешили люди. Болис слично решил провести испытание своего детища и не слушал возражений, что ему это не положено по статусу. Я знала, что Макмобиль летает и надежен, но сердце все равно сжалось в тревоге за брата. Все будет хорошо, Фил. Ты же знаешь, что испытаний было немало». Я понимала, но все равно было страшно. Нервничала, пока белый Макмобиль не взлетел. С этой секунды остались восхищение и гордость за брата. «Да! Болис сделал это!» Радостно крича, я повисла у Мэтта на шее. Он закружил меня, а затем крепко обнял и поцеловал. «Поздравляю!» Слова прозвучали искренне. Не было снисходительности, мол, в Империи Макмобили летают не один десяток лет, а до латории и Техномагический прогресс только добрался. Нет, Мэт радовался за успех Болиса вместе со мной. Макмобиль сделал большой круг и плавно приземлился возле восточных ворот Квартена, взбурлив проходящих контроль людей и сильно напугав торговцев из-за проходивших досмотр. Толпа лотерийцев ликовала, радостно кричая, чествуя своего героя, мешая возмущенным иностранцам. «И я хочу поздравить брата. Пойдем поскорее», — попросила я Мэтта. «Подожди немного, хочу вручить тебе подарок». «О, а в честь чего?» — удивилась я. Мэт вскинул брови. «А разве нужен повод, чтобы порадовать любимую жену?» Он достал из кармана три ключа, перевязанных синей шелковой лентой. От двух подарков ты можешь отказаться. Хрипловато произнес мой супруг, явно волнуясь. Что-то мне подсказывало, что я и не подумаю это сделать. Первый от нашего дома в столице империи. Мэт указал на ключи из белого металла. Здорово. Мне очень понравился Альрион. И с сестрой будем видеться чаще. Второй. Супруг продемонстрировал серебристый ключ. От артефакторской лавки здесь, в квартане. Ой, только и смогла я произнести единственное междометие: Лавка артефактора это же баснословные деньги. Нужно найти и купить подходящее здание в проходном месте, хорошо защищенное с огромным хранилищем и сейфами, а еще получить королевское разрешение, патент и еще много чего а специально обученный персонал... Ох, я едва не грохнулась в обморок от счастья. «И точно такую же лавку я хочу открыть для тебя в Альрионе. Мэт показал третий ключ. «Ты не возражаешь? Естественно, будут управляющие и помощники, но хозяйка их ты». «Боги, неужели? Неужели меня больше не будут выставлять за порог, называя изобретения безумными?» Я зажмурилась. Вот же шмырь. Почему мне хочется плакать в такой замечательный момент? Спасибо, прошептала я и спрятала лицо на широкой груди мужа. Он с готовностью обнял меня, даря невероятное чувство защищенности. Увы, так стояли мы недолго. От ворот донеслись испуганные крики. «Ловите их! Ловите!» С чудовищным акцентом кричал смуглый Захииц. И мне нельзя в воду, они земляные!» Из перевернутой крытой повозки дружно выпрыгивали жабы. Не больше средней собаки, ярко-розовые, в лиловое пятнышко. «Прелесть какая!» — восхитилась я. «Такие смешные и яркие, как цветы!» «Ловите! Это подагог для коголевы лотогии! Ужасно картавя в отчаянии завопил Захиц. Народ проникся и бросился на помощь. Розовую прелесть ловили всей толпой с хохотом и гиканьем. И все же одна шустрая жабка проскочила между ног стражника и бросилась к реке. Услышав звонкий плюх, Захиец побелел, как сметана, и сдал назад. «Гоги мне, Гоги!» запричитал он, прячась за ближайшую повозку. «Бедная жабка». Утопилась. Мое настроение вмиг испортилось. Мэтт помрачнел и отдал странный приказ «Будь здесь и активируй все свои щиты». «Зачем?» — спросила я у его спины. Мэттхальт уже несся к реке, призвав кромешное оружие. Черный трезубец пугающе темнел в лучах осеннего солнца. Зеваки ахнули и расступились, пропуская воина тьмы. Вовремя. Из воды выскочил... Огромный монстр! Широкая пасть, полная игольчатых клыков, мощные когтистые лапы. Лишь розовая бугристая шкура с фиолетовыми наростами напоминала прежнюю прелесть. Страш мгновение назад преследовавший безобидную жабку, костовал ледяную сферу, но не бросил, почему-то попятился. Жабище прыгнуло. Воздух рассек крик боли. Я зажмурилась в ужасе. И уже не видела, как подоспевший Мэтт расправился с тварью. Открыла глаза, когда супруг громоподобно гаркнул «Целителя!». Крики, паника. Стража ворот бросилась арестовывать за накрыла щитами их смертельно опасный груз. Так, Мэтт потребовал целителя. Тот стражник жив? А у меня есть специальные артефакты. Хоть кровь остановить смогу. Я подбежала. Но моя помощь не понадобилась. Над стражником уже склонилась брюнетка в коричневом пальто с шикарным серебристо-белым воротником. «Хель!» — обрадовалась я, увидев лучшую целительницу Квартена. Горейская бросила на меня быстрый взгляд. В льдисто-голубых глазах ни капли паники. «Фил, найди мне меч». Я бросилась выполнять ее странную просьбу. Впрочем, далеко отходить не пришлось. Искомая отдал коллега пострадавшего. «Бедняга Урмис! жабин ему пол руки отхватила! Все! О службе можно забыть!» Подавленно произнес он и с ненавистью пнул пеструю неподвижную гору. Мэт, остановивший чудовище, тяжело вздохнул. Я коснулась его плеча. Стражника жаль, но если бы он не испугался, тварь, вероятно, не бросилась бы на него и не укусила. «Разойдитесь!» — прикрикнула целительница на зевак раненого не трогать без моего разрешения. Забрав у меня оружие, она зачем-то подошла к мертвому монстру. Взмах мечом, дружное аханье толпы и такое же слаженное возмущение. Из разрезанной туши повалила невыносимая вонь. Не обращая внимания на реакцию окружающих, Хель быстро сняла пальто. Его серебристо-белый воротник оказался элийской которая уселась на землю и не думая убегать от своей хозяйки. Погрузившись по плечи вдохлого монстра, целительница несколько тягостных секунд что-то искала в его порующих внутренностях. Меня замутило. Но отвернуться нет. Как и остальные, я напряженно следила за действиями Михель. «Девчонка нашла руку Урмиса», — сдавленно прошептал стражник. «Она же не хочет ее...» Он не договорил, сглотнул нервно. А Хильена Горейская именно что хотела. Счет шел на минуты, и она собиралась прирастить потерянную конечность. Прирастить в полевых условиях. Начал накрапывать дождь. Какой-то маг развернул над импровизированным операционным столом непроницаемый щит. Достав из небольшого саквояжа набор инструментов, Хильена провела сложнейшую операцию. После ее окончания пациент все еще спал, но когда его переносили в демонстрационный Макмобиль Болиса, пришитая магией рука шевельнулась. Новость передавали из уст в уста. Я видела слезы облегчения и радости не только у почтенных Матрон и юных девушек. Плакали даже некоторые мужчины. Все обошлось. Солнце разогнало тучи даря квартану еще несколько часов золотой осени. «Хель совершила маленькое чудо», — прошептала я, прижимаясь к боку мужа. «Согласен. Удивительно, но Латория очень щедра на потрясающих девушек». Он нежно поцеловал меня в висок. «И мне повезло заполучить одну из них». Хельена Горейская устала поднялась на веранду арендованного дома. Рабочий день закончился, можно морально расслабиться до завтрашнего дежурства. Безумно хотелось принять ванну. хотя она неоднократно применила очищающее заклинание, ощущение грязи на коже и гнилостного запаха из брюха розового монстра никуда не делось. Естественно, ей они только кажутся, но ванна нужна, несомненно. Без нее она просто не уснет. На плечах зашевелилась почти невесомая элииска и тоненько тявкнула. Проголодалась Снежа. Сейчас поужинаем. Девушка хлопнула в ладоши, активируя магический светильник над дверью. Доставая ключи с саквояжа, ощутила спиной внимательный взгляд. Хель застыла, напряженно прислушиваясь. Где-то лаяла собака. Распевали задорную песню поздние гуляки. Мерно капал с крыши дождь. Мирные привычные звуки в этом квартале. Нет, ей почудилось. Переработала сегодня. Хель передернула плечами и вставила ключ в замочную скважину. Неловкое движение, и он выпал. Поднимая ключ, девушка замерла. Она увидела острые носы мужских туфель из фиолетовой замши. «Хорошего вечера, леди Горейская». Бархатно низким голосом произнес незнакомец. «Один человек очень нуждается в помощи целителя». Хель пожала плечами. «Пусть этот человек обратится в лечебницу». «Увы, это невозможно», — ответил незнакомец. «Вся надежда на вас». Но Хельена не договорила. Ее поглотила ласковая, но неумолимая тьма. Книгу озвучила Евгения Осинцева.